Глава 18. Чернобыль. А еще через неделю Романов решил лично посетить Чернобыльскую АЭС имени Ленина и проверить, как проводится в жизни его руководящие указания еще от марта сего года. Привезли его на станцию на вертолете Ми-8, куда он пересел прямо в Борисполе. Внизу тянулось нескончаемое Киевское водохранилище по бокам которого были редкие перелески, перемежаемые аккуратными прямоугольниками культурных насаждений. Сопровождали Романова в этой поездке первый секретарь Украины Щербицкий и академик Александров, лысый как колено. "Здесь у вас, если не ошибаюсь, в войну Кавпак хорошо руководил?" спросил Романов и Щербицкого. "У него чуть восточная база была в Путивле", отвечал тот. "Но Припять тоже в его зону влияния входила". А он живой еще, Ковпак?» «Какое там махнул рукой Щербицкий. Почти двадцать лет как умер. Да, задумался Романов. Большой человек был. Хорошо бы памятник ему установить при пяти или бюст хотя бы. Сделаем Григорий Васильевич черкнул что-то в своем блокноте Щербицкий. А заодно можно вспомнить Ватутина Николая Федоровича. Под его непосредственным руководством освобождали весь этот край. Он и смерть свою нашел на украинской земле. Да-да, рассеянно заметил Романов. Я слышал, что там темная история какая-то была, вроде бы бандеровцы его подстрелили. Точно, отвечал Щербицкий. Но лучше такие подробности оставить за кадром. А вертолет тем временем он спланировал на площадку между проспектом Ленина и Чайэс, и пассажиры выбрались наружу. Их встречала целая делегация, главным в которой был секретарь горкома Гаммонюк. И председатель горосполкома полкома Волошка. В руках у первого был традиционный хлеб-соль. Романов отщипнул кусочек каравая, посолил его и съел, после чего сказал, что все церемонии передвигаются на потом, а пока надо делами заниматься. Значит, вы тут место Брюханова теперь главным. Сразу вычленил он нужного человека в толпе встречающих. Так точно, Григорий Васильевич, Четко по-военному отвечал тот, разве что каблуками не щелкнул. Александр Коваленко. А это новый главный инженер Николай Фомин. Он показал на соседа. Отлично улыбнулся Романов. Давайте сначала по станции пройдемся. И они вместе с Щербицким и Александровым отправились ко входу в четвертый энергоблок. Представители же местной власти остались стоять возле вертолета. — А, кстати, поясните мне темному в этих делах человеку, неожиданно попросил Романов Зачем на атомных станциях такие большие и длинные трубы? Здесь же ничего не сжигается, отработанных газов как будто бы нет. Хороший вопрос, Григорий Васильевич, сразу поймал нужную волну новый главный инженер. Многие про это спрашивают. Так вот, трубы здесь нужны для отвода в атмосферу желательно как можно дальше радиоактивных инертных газов, которые образуются в процессе работы блока и не полностью улавливаются фильтрами что за газы, насколько они радиоактивные? Сразу задал два вопроса Романов. Радон, криптон, и ксенон. Тут же выпалил Фомин: "Такая уже особенность ядерного деления в реакторе. Радиоактивность у них остается... с чем бы сравнить? Если с естественным фоном, то где-то втрое-вчетверо больше". Для успокоения могу отметить, что выбросы обычной тепловой электростанции суммарно да, дают в год в разы больше радиоактивности. Вы меня успокоили, улыбнулся Романов. С чего начнем?» если очень грубо продолжил Фомин, то АЭС по сути мало чем отличается от ТЭЦ. Разве что мерами безопасности. Если на ТЭЦ энергия берется от сжигания топлива, газа или мазута, то здесь сердце станции ядерный реактор, где происходит процесс деления атомов урана сопровождающиеся выбросом тепловой энергии. Далее мы отводим эту энергию с помощью теплоносителя воды, уточню Романов. Вода была в первых вариантах реакторов, сейчас в основном используется натрий. И разогретый теплоноситель крутит турбины, которые вырабатывают электрический ток. Таким образом, в центре блока у нас реакторный зал. По бокам от него циркуляционные насосы очень важный элемент конструкции. А слева машинный зал с турбогенераторами, справа блочный щит управления. На него выведены все регулировки реактора. Давайте начнем с реакторного зала, предложил Романов. "Давайте", легко согласился Фомин. "Только надо одеть халаты и шапочки, такой у нас регламент". размеры этого зала поражали воображение. Никак не меньше, чем сто на двести метров. В дальнем конце виднелся круг, вымощенный квадратиками Вот это, я понимаю, есть реактор РБМК, показал на него Романов. Не совсем Григорий Васильевич поправил его Фомин. Это плиточный настил, а сам реактор внизу. Через отверстие этого настила загружаются новые тепловыделяющие элементы взамен отработанных. Это делает специальное устройство под названием разгрузочно-загрузочная машина. Вон она сбоку стоит. Хм, собрался с мыслями Романов а управляющие стержни где, Которая из графита? Они под полом. Когда появляется необходимость затормозить работу реактора, стержни вводятся в специальное канальное отверстие, а потом выводится наружу, если надо ускорить процессы. Конструкцию этих стержней доработали? Строго спросил Романов, там был некий существенный недостаток, насколько я помню. Тут в разговор вмешался Александров. Да, Григорий Васильевич, все сделано в полном соответствии с протоколом той нашей встречи в 9:08. Эксперименты на реакторах этого типа запрещены, все же поинтересовался Романов. Последний по времени был в марте, ответил Фомин. — С тех пор ни-ни. Это хорошо, строго отвечал Романов. Давайте тогда сразу пройдем на пост управления. Блочный щит управления, так он у нас называется, БЩУ. Уточнил Фомин и указал направление, куда надо идти. Они миновали два длинных коридора, поднялись на один этаж и вошли в еще одно просторное помещение, где полукругом стояли экраны, богато украшенные лампочками-индикаторами и рукоятками с кнопками. Здесь имело место дежурная смена в составе четырех человек. Старший повернулся к входящим и четко доложил: "Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Старший по смене Александр Акимов. Очень хорошо, что не случилось заметил Романов. А остальные товарищи у вас кто? Остальные товарищи оторвались от своих дел и по очереди сказали, что это старший инженер управления реактором Топтунов, старший инженер управления блоком Столярчук и старший же инженер управления турбинами Кершенбаум. Значит, все в сборе, сказал загадочную фразу Романов, а потом добавил: "Покажите мне эту знаменитую кнопку с наименованием А35". Вот она. Акимов подвел его к третьему счету, и к в ничем не отличающейся от остальных кнопочку под стеклянным колпачком. "Ясно", отвечал Романов. "Были случаи ее практического использования?" "На моей памяти нет, Григорий Васильевич", сказал Акимов. "Все на посту, естественно, заранее знали, кто их посетит. Но в инструкциях четко расписан регламент ее использования. Инструкция у нас пишет для того, чтобы их нарушать" сказал себе поднос Романов, но его услышали все, кто был рядом. Ну хорошо. Раз происшествий нет, то на него и суда нет. Пойдемте дальше. На этом вся группа переместилась в кабинет директора станции, и он наконец вышел на первый план, организовав чай и кофе. Мне все понравилось, снова взял на себя руль управления Романов, особенно этот бравый начальник смены. Сразу видно технически подкованного человека. Да, а что у нас с пятым энергоблоком? «Его строительство заморожено, Григорий Васильевич доложил Александров. «Еще в конце марта заморожено вплоть до дальнейших указаний. А какой процент строительства там освоен? Около 30%, сказал директор. Если поменять тип реактора на ВВР, – задумался Романов, то его можно было бы и разморозить. Не получится, Григорий Васильевич, твердо ответил Фомин. Это надо менять всю документацию. И переделывать все здание, начиная с фундамента. У ВВР абсолютно другие параметры, начиная с габаритов. Ладно, вздохнул Романов. Что у нас мало заброшки по городам и весом стоит. Будет на одно больше. Безопасность важнее. А о какой безопасности вы говорите, Григорий Васильевич? Поинтересовался Фомин. У нас все под контролем. И потом все знают, что атомная энергетика это самый безопасный вид энергетики. Скажите это американцам после случая на Три Майл-Айленде, — Хмуро ответил Романов. Это была трагическая случайность, которая только подтверждает правило: нашёлся фамин. Тем более, что у них там на этой Три Майл все закончилось более-менее благополучно. Утечки в окружающую среду у них и правда почти не было, ответил Романов. Но этот энергоблок они так и не восстановили. А знаете, сколько стоило его возведение? Сколько? спросили сразу трое около миллиарда, веско припечатал Романов. Списали в бытки. Наш стандартный энергоблок на РБМК немногим меньше стоит. К этому надо бы добавить еще миллиард, который пошел на устранение последствий. 200 тысяч человек эвакуировали из 30-мильной зоны. А хотите, я вам коротенько нарисую последствия аварии. Гипотетической аварии вот на этом четвертом блоке. После эксперимента с выбегом турбогенератора Конечно, хотим, сказали в один голос директор и главный инженер, а Александров со Щербицким сидели и помалкивали, они уже в курсе были. «Ну тогда, слушайте, и Романов коротенько пересказал им ход событий реального 1986 года, начиная с 26 апреля. Это фантастика какая-то, сказал, переварив полученную информацию Фомин. Начать надо с того, что никто и никогда не сможет вытащить все стержни из реактора. Автоматика заблокирует. Автоматику же можно отключить, напомнил Роману. Можно, с натугой согласился Фомин. Но это требуется согласование всех ответственных лиц. На лиц можно надавить авторитетом, продолжил бомбить его Роману. И потом, продолжал сомневаться Фомин. Такой мгновенный разгон реактора это из области чистой фантастики. У нас есть уже опыт одного такого критического случая на Ленинградской станции. Там же все закончилось удачно. Ленинградцам просто повезло, вздохнул Романов. Что у них в смене не было фанатиков ядерной энергетики, которая во что бы то ни стало хотели довести до конца сомнительные эксперименты. И потом, там же компоновка реактора немного другая. На десять лет раньше ту станцию построили. Ну, может быть, отвечал Фомин, но по лицу его было видно, что он не согласен ни с одним романовским аргументом. Известная русская поговорка гласит, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Абсолютно верная поговорка, улыбнулся Романов. Есть еще одна, тоже в эту тему. «Береженого Бог бережет, а небережённого конвой стережет». Тему конвоя присутствующие развивать как-то не решились, образы колючей проволоки. Запретные зоны и рвущихся с поводков овчарок были не слишком аппетитными, чтобы их обсуждать. Поэтому совещание плавно закрылось, а Романов еще попросил показать ему колесо обозрения в местном парке.